И увидишь, все будет в порядке. Это же государственное предприятие, а не твоя собственная лавочка. Я знаю. Пошли к первому. Мы должны поставить его в известность. Я пришел к тебе не как к секретарю Горкома, как к другу. Не думал я, Максим, что нам так мало придется работать вместе. Ты меня раньше времени не отпивай, пока рано. Ты так хорошо начал. Ей богу, Максим, я от всей души порадовался за тебя. И Куприянов переменил к тебе своё отношение. Ну, не без моей помощи, конечно. Ведь это его идея была назначить директором завода своего местного человека. Он и кандидатуру подобрал. И признаться то, что министерство прислало тебя, он воспринял как щелчок поносу. Ну, конечно, он мужик разумный, уже успокоился. Главное, что и завод заработал, и заработал неплохо, и вдруг такой финт. Как я теперь ему в глаза погляжу? А да он не барышня, и нечего ему в глаза смотреть. А теперь послушай меня внимательно. Я в партии почти столько же, сколько и ты. Как коммунист, я считаю, что мы не должны упускать для жилых зданий эти примитивные панельные блоки. Да ни один здравомыслящий колхозник не переедет из своей деревянной избы в наш железобетонный сарай с примитивными удобствами. А если переедет, то через год станет проклинать всех нас, кто удружил ему такое помещение. Сейчас они хотят жить в красивых, удобных домах, которые простоят десятки лет, и которые мы умеем строить. И не надо будет их потом снова сносить, как сносят сейчас наспех построенные после войны бараки. Ну это уж слишком. Кстати, Васин сам на днях отказался от наших стандартных домов и потребовал, чтобы ему построили дома, как на этих картинках, как ты их назвал. И что же получилось? Люди из города повалили к нему наниматься в колхоз на работу. Ты мне тут по грамоту не читай, я вас не сам всё знаю. И я не против, что вы делали хорошие удобные дома, но всему же своё время. Завод ещё толком не встал на ноги, а ты уже готов всё переделывать. Какой революционер нажёлся. Год два выпускайте, что вам поручено, а там поглядим. Не сразу же всю технологию к чертям. А план ведь новые детали, как я понял, гораздо сложнее. Если бы всё это внедрить в производство, нужно завод останавливать. Тяп-ляп на ходу не сделаешь. И потом серьёзно, где ты деньги возьмёшь? Хотя бы для строительства этого экспериментального цеха. Ну, у тебя не попрошу, Ну вот что, Максим. Я отлично понимаю твои добрые намерения, хотя по правде сказать, всё это смахивает на большую авантюру. Я знаю тебя и верю в тебя. Единственное, что я могу тебе пообещать, не мешай мне три месяца. Только три месяца. А как Тропинин, твой порторг? Он поддерживает меня. Тропенин, как и ты, горячая голова. А главный инженер Архипов, он в отпуск собирается, сопровождаешь. Конечно, Архипов на такое не пойдет. На комсомольцев я тоже рассчитываю. Я не слышал твоих речей и ничего не знаю. Не скрою, такая позиция невмешательства мне самому не нравится. У другого выхода я пока не вижу. Как секретарь Горкома, я тебя предупредил. А как твой друг, желаю тебе успеха в этом довольно рискованном предприятии. Этот разговор решил все. Выбор был сделан. Дальше все закрутилось очень быстро. С утра до вечера кипела работа по созданию экспериментального цеха. Бурную деятельность развил любомудрый И через некоторое время незаконнорождённый экспериментальный цех, представляющий собой открытую площадку без крыши, начал действовать. Где только возможно было я снимал рабочих с основного производства и переводил в экспериментальный цех. В первую очередь нам нужны были железные формы оригинальной конструкции для отливки новых деталей. Вся загвоздка была вот в чем. Средства для строительства нового цеха, который мы назвали экспериментальным, были запланированы министерством на будущий год. А цех должен быть построен в этом году. У меня каждый день были стычки с главным бухгалтером, требовались деньги, а она отказывалась оформлять чеки для Газбанка. Она толковала о финансовой дисциплине, о ревизии, я ее понимал, но мне необходим был цех, в котором будет сосредоточена вся необходимая аппаратура для перестройки технологического процесса всего завода. Когда все будет готово в экспериментальном цехе, можно будет останавливать конвейер и переходить на выпуск новой продукции. На самом заводе пока все обстояло благополучно. Основные цехи работали бесперебойно. продукцию мы гнали, план перевыполняли. 1 два, три, четыре batch